На рефлекторном уровне. Я продвигаюсь глубже, фиксируя и в случайном порядке извлекая информацию из манематических ячеек, выискивая путеводную нить. Высадиться. Заместителем назначается боевая единица. Чувствительность 1.0.3. Реакция возбуждения-отклик отрицательная. Контрольный перечень завершён Донесение... Отрицательное. Продолжаю проверку, выискивая повреждения. Я обнаруживаю выведенный из строя переключатель в ремонтной панели. Он не работает. Что-то заело. Я должен быстро замкнуть его. Вливаю в него энергию, и сумрак в пещере моего разума сгущается почти до кромешной тьмы. Переключатель срабатывает. Появляется мощный поток электронов. И в пещере разума Появляется жизнь, светящиеся линии и точки псевдосияния. Это еще нельзя сравнить с ярчайшим великолепием моей полной мощи, но цепи работать будут. Я опять проснулся. Наблюдаю за действиями раскрывающейся механической руки. Она движется медленно, не чисто автоматически. Мне нет необходимости постоянно следить за рукой, И я переключаю внимание на другие проблемы. У меня есть несколько секунд до того, как рука займет атакующее положение. И если я хочу быть готовым к нападению, нужно кое-что сделать. Я выстреливаю в черные провалы банка в памяти серии проверочных импульсов. И устанавливаю, что 98,92% ячеек целы. Они всего лишь разобщены. Механическая рука медленно раскачивается надо мной. Анализирую траекторию ее движения и вижу, что та скоро обрушится на мои гусеницы. Я провожу зондирование и обнаруживаю лишь простой гидравлический таран. Слишком примитивный механизм для нападения на боевую единицу модель 31. Пусть даже с неработающими ячейками памяти. Тем временем быстро провожу полную проверку всех систем. Что-то есть. Отключенный переключатель-прерыватель, используемый только во время ремонта. Я думаю об одной из ячеек, обследованной мной ранее, и неожиданно до меня доходит, что означает ее содержимое. Главный боевой контур отключен. Мое сознание тогда было на низком уровне, и поэтому... Не зарегистрировало это сообщение. Торопливо дергаю прерыватель, замыкая цепь. Я ведь мог отправиться в бой с отключенным боевым контуром. Механическая рука готова к нападению. Я неторопливо перемещаюсь в сторону и регистрирую грохот, сопровождающий мое движение. Механическая рука, нацеленная в пустоту, тупо застывает, затем поворачивается. Время ее реакции вызывает жалость. Я включаю программу хаотического маневрирования и снова обращаюсь к проверке своих систем. Обнаруживаю еще одну темную зону. Провожу зондирование и ощущаю смутную неопределенность. Я не в состоянии сходу определить, какие мои компоненты заключены в этой темной зоне, но понимаю, что именно из-за нее блокирована связь с командной единицей. Я отключаюсь от испорченных ячеек, оставив надежду немедленно связаться с командованием. Я сделал все, что мог, дабы привести себя в боевую готовность. Утрачены мои блоки памяти. Связь с командованием отсутствует. И запасы энергии крайне ограничены. Но я по-прежнему остаюсь боевой единицей динохромной бригады. Моя наступательная мощь ничуть не пострадала, и сенсорные датчики вполне работоспособны. Я готов. Вторая механическая рука тоже пришла в движение, и, раскачиваясь, неторопливо следует за мной по пятам. С легкостью уклоняюсь от неё и снова регистрирую грохот, сопровождающий мое движение. Я вспоминаю приказ, отправивший меня сюда. С ним связано нечто очень странное. Активирую каскады оперативной памяти, нахожу ячейку, в которой хранится запись мгновений, предшествовавших моему появлению в комнате с металлическими стенами. Тьма, неопределенность, расплывчатость, на смену которым внезапно приходит излучение в узком диапазоне частот. Это приказ в сопровождении помех, исходящий из центра связи с командованием. Из заблокированных секторов. Моя командная единица не отдавала этот приказ. Он поддельный. Я попался во вражескую ловушку. Меняю настройку, пытаюсь углубиться в прошлое чуть дальше Но ничего не обнаруживаю Складывается впечатление, что мое существование началось с того, что был отдан этот злополучный приказ Продолжаю выборочное сканирование ячеек оперативной памяти Но ничего, кроме обычных сигналов сенсорных датчиков, не обнаруживаю Я уже готов бросить бесполезные поиски, когда неожиданно натыкаюсь на запись ряда эпизодов, которые приковывают к себе внимание. Я стою на стоянке среди других боевых единиц. Идёт сильный дождь, и вижу, как потоки воды стекают по ржавому боку ближайшей боевой единицы. Мой сосед явно нуждается в срочном ремонте. Замечаю, что его антенны отсутствуют. А на их месте торчит грубо приваренная ржавая штуковина. Я не чувствую тревоги. Воспринимаю это как данность. Активирую привод двигателя и качусь вперед. Я чувствую, как другие боевые единицы молча движутся рядом со мной. А дальше сплошные помехи и искажения. Запись в блоке памяти кончилась. Все остальное съ жено